Антон Чехов. Мальчики. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка приехал!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стоял широкий розовый, и от тройки белых лошадей шёл густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в синях и красными озявшими пальцами развязывал башлык.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 «А мы тебя еще вчера ждали. Хорошо доехал? Благополучно?» «Господи, боже мой, да дайте уже ему с отцом поздороваться. Что, я не отец, что ли?» Гав-гав, ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, королевы заметили, что кроме Володи в передней находится еще один маленький человек, окутанный в платки, шали, башлыки и покрытый инем. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой. Володечка, а это кто же? Спросила шепотом мать. Ах, спохотился Володя. Эту честь имея представить мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас. Очень приятно, милости просим, сказал радостно отец. Извините, я по домашнему без свертука. Пожалуйте, Наталья, помоги господину Чечевицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание! Немного погодя, Володя и его друг чечевица, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как их в их хозявших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз. Ну вот, скорое Рождество! говорил на распев отец, крутя из тёмно-рыжего табаку папиросу. А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожающе, А ну ты и приехал. Время, брат, идёт быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придёт. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стестяйтесь, у нас попросту. Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз одного от знакомого. Чечевицем был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухол и блетен, а худ смуг покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще, был он очень некрасив. Если бы на нем не было гимназической куртки, а по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был укрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все думал и думал, и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он сдрагивал, стряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался, как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз –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 и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорблённого человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для ёлки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и чечевицы не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чём-то шептаться. Потом... Они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. «Сначала в Пермь», — тихо говорил Чицвицин. «Оттуда в Тюмень. Потом в Томск. Потом... Потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Беринга в пролив. Вот тебе Америка. Тут много пушных зверей. А Калифорния?» — спросил Володя. «Калифорния ниже. Лишь бы в Америку попасть. А Калифорния не за горами».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 компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Молодя чечевицы говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом как «монтигома истребиный коготь», а Володя уплевнолицый брат мой. «Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя Соня, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости. А если ты скажешь маме, то его не пустят». Накануне сочельника чечевицам целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, тонный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал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 «Как мальчики будут бежать в Америку?» «Под край двери. «Так ты не поедешь?» — сердито спрашивал Чечевицын. «Говори, не поедешь?» «Господи!» — тихо плакал Володя. «Как же я поеду? Мне маму жалко!» лицей брат мой, я прошу тебя, поедем!» «Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил. А как ехать, так вот и струсил». «Я, я не струсил, а мне, мне маму жалко!» «Ты говори, поедешь или нет?» «Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить!» В таком случае я сам поеду, решил чечевица, и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться, когда так отдай же мне мои пистоны. Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина. Так ты не поедешь? еще раз спросил чечевица. Поеду. Так одевайся.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 Боже, какая поднялась суматоха. На другой день приезжал урядник, писал в столовую какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар. — Володя приехал, — кикнул кто-то на дворе. — Володечка приехал, — завопила Наталья, вбегая в столовую. И лорд залаял басом. — Гав, гав! Оказалось, что мальчика задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переню, так и зарыдал и бросился к матери на шею. Девочки, дрожа с ужасом, думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и на себе в кабинет. И долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. «Разве это так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают, в гимназии вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын. Нехорошо-с. Вы зачинщик и надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями».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 Мантигома и стрибиный коготь